Только Тиран оказался не простым человеком, а депутатом городской думы и крутым бизнесменом. Может, это как-то связано между собой? предположила Ирма. А почему вы мне сразу не сказали? Смешно. И как-то совсем по-детски всплеснул руками Арсений. Но Ташка сомневалась. Она считает, что это не он. Мол, не стал бы такой человек м а р а т ь с я Я, конечно, с ней категорически не согласна. Такие люди, что с собственных детей бьют, их жену к травматологу раз в месяц посылают, способные на любую гадость. Напиши мне фамилию этого гада, я попробую его проверить. Неуверенно сказал Арсений, понимая, что простому участковому это сделать будет категорически тяжело, но перед своей дамой сердце не хотелось упасть в грязь лицом. Тут у него зазвонил телефон, и поговорив, судя по заискивающему голосу с начальством, Арсений за собирался на выход. Уже в двери он, словно вспомнив важное, воскликнул: "Ты знаешь, мы за углом дома нашли много фантиков от конфет Барбарис". Увидев непонимание на лице любимой, Арсений пояснил: "Ну, сосалки такие. В детстве помнишь, шоколадных не найдешь в магазинах, а эти, жуть какие сладкие, лежат спокойненько на витрине". Возможно, конечно, это фантики не д у ш и т е л я но вдруг пусть Ташка повспоминает. Нет ли в ее окружении фаната таких конфет? Если это его обертки, то за час он проглотил десять штук таких конфет. Ирма тут же забыла этот факт как глупость, решив для себя, что именно поэтому ее поклонник до сих пор ходит в участковых, не умеет отделять пустышку от действительно нужных фактов. Таша не любила своих одноклассников во всех смыслах этого слова. Иногда ей даже становилось стыдно за это, но она ничего не могла с собой поделать. Слишком неприятными были воспоминания из детства, слишком остро врезалась ей в память подростковая жестокость. Особенно это касалось красотки Джульетты. Их общая антипатия тянулась из самого детства. Шли лихие девяностые, когда зарплаты родителям платили редко и хорошо жили те, кто рискнул и ушел в темные воды незвестного и тогда кооператива. В школе тоже стало трудно. Идеалы, которые стояли во главе угла, рухнули, погребая под своими руинами всю школьную программу. Поэтому учителя преподавали как бы на автомате, иногда удивляясь тому, что дети оспаривают когда-то прописные истины. Школьная форма капитулировала тихо и незаметно, так что никто даже опомниться не успел, а в классах уже сидели размалеванные девочки, о п ь я н е н н ы е свободой своих поступков. Это было самое трудное школьное время для Таши. Ее мать с отчимом, которого справедливости ради она тогда еще считала родным отцом, были бюджетниками, врачами скорой помощи, получали так копейки. Теперь же и эти крохи выплачивали редко, поэтому денег в семье не было. Отсюда не было и красивых модных вещей, которыми можно было похвастаться в школе. Она дольше всех девочек в классе ходила в форме в школу, сначала как положено в фартуке и пришитом белом воротничке, позже, когда это стало сильно бросаться в глаза, просто в платье. Ей было очень тяжело это все переживать. Ведь еще вчера она была лидером в классе, староста, отличница, да и спортсменка. Теперь же эти ее качества не ценились вовсе, а школьное платье, даже без воротничка и фартука, неминуемо тянуло ее на дно социальной лестницы. Но были и другие примеры. Джульетта, когда-то т р о е ч н и ц а и, честно скажем, глупая девочка без каких-либо достижений, в стала во главе класса. Нет, у нее не открылось никаких дополнительных способностей. Просто отец Джульетты в прошлом директор большой ткацкой фабрики в городе, выкупив за кусок хлеба ваучеры у своих ткачих, которые по своей неграмотности не знали, что с ними делать, приватизировал огромное здание ткацкой фабрики. Но производство тогда было не в моде, и он открыл в нем рынок одежды. Здание в центре города сразу обрело популярность у жителей города. Там были высокие потолки, огромные площади и местоположение удобное для жителей. Вот так вместе с популярностью первого вещевого рынка города Н росла и популярность Джульетты в классе. Первое, что сделала эта девочка, которая раньше с трудом переживала т а ш и на превосходство. Это растоптала конкурентку и в прямом, и в переносном смысле слова. Помимо постоянных издевательств и насмешек над внешностью, которые сейчас можно было бы сравнить с очень острым стендапом, разными средствами, но в основном деньгами и подарками, ж у л я подчинила себе половину класса, сделав из них своих постоянных должников, своих вассалов. Поэтому колкости, насмешки в адрес т а ш и шли не только от нее, но и от остальных одноклассников ничуть не меньше, а иногда даже больше.